Суета и томление духа. Ева заставляла Вейнтрауба нервничать. Разница во времени между Парижем и Санкт-Петербургом не слишком большая. Но когда за окнами отеля «Де в столице Франции стоит поздний вечер, в российской северной столице на дворе уже ночь. «Какими бы увлекательными ни были занятия на семинаре», — думал Вейнтрауб, — Какой бы захватывающей ни была культурная программа для участников, приличия требовали уже вернуться домой в такую пору. Однако Ева не реагировала на видеовызовы, которые он отправлял. Дозвониться на ее мобильный тоже не удалось. Личный врач помог стреку принять ванну и, запахнувшись в толстый гостиничный халат, перейти в спальню. Роскошный мраморный пол красив, но скользко опасен, а перелом шейки бедра и даже простое падение в 90 лет может стать фатальным. Вейнтрауп улегся на широченную кровать с балдахином в изголовье. Привычно выпростал из рукава дряблую голубоватую руку, позволяя врачу измерить давление, перекинулся с ним несколькими дежурными фразами и после взаимных пожеланий спокойной ночи остался один. Он наревновал Еву с тех пор, как впервые увидел лет двадцать назад. Ревновал и бесился, потому что чертовой девчонке от него никогда ничего не было нужно. Миллиардер привык к бесконечной череде просителей. Он потерял счет лощеным светским хищницам, готовым ради его покровительства на что угодно. А Ева не воспринимала его как мужчину, и даже не делала вид, что Вейнтрауп интересует ее в этом качестве. Красавица-математик принимала его советы и помощь, когда дело касалось учебы или работы в престижных лабораториях. Но в колледже и в университете, а потом в научных центрах, никто ни разу не упрекнул стрека в том, что он протежирует смазливую бездарность. Ева была безукоризненна везде, куда устраивал ее Вейнтрауп. Она действительно оказалась блестящим ученым. Намного более талантливым, чем можно было предположить. Если бы даже старик тратил на покровительство какие-то деньги, работа Евы окупала их с лихвой. Девчонка понимала и принимала лишь взаимовыгодные партнерские отношения. Чистая математика и холодный расчет. Она не забывала того, что делал для нее Вейнтрауб, и не оставалось в долгу. Другие видели в нем спонсора, от которого не грех урвать кусок пожирнее. Ева позволяла лишь инвестировать в себя, чтобы потом щедро вернуть вложенное. В какой-то момент старик с этим смирился и понял, что снова ревнует, только когда его тайная пассия вдруг влюбилась по ушу в эмигранта из России, с которым познакомилась в очередной лаборатории на совместном проекте. Она вдруг стала пропадать на несколько дней, срывала задания, не отвечала на телефонные звонки, огрызалась на претензии, которые предъявлял Вейнтрауп. А он сходил с ума, но ничего не мог поделать. Восьмидесятилетний миллиардер, менявший правительство и управлявший войнами оказался бессильным перед шоколадной синеглазой бестией с длинными ногами и умнющей кудлатой головой. Вейнтрауб старался отвлечься, изнуряя себе работой, и в своем почтенном возрасте впервые узнал реальный смысл слов «пошаливает сердце». Потом что-то перегорело, что-то удалось забыть. Сумбурный роман Евы с русским ученым постепенно сошел на нет и после недолгого замужества тоже канул в прошлое. На годы она снова стала безраздельно принадлежать Вейнтраубу. Так он считал, поскольку его связывали с Евой особые отношения, неизвестные и недоступные никому другому. Мимолетные бойфренды, необходимые любой нормальной женщине для здоровья, не в счет. Общение с Евой придавало ему силы и магическим образом успокаивало. Но сейчас, когда стреку так не терпелось поговорить... «Ева снова куда-то пропала, и это снова было связано с Россией». Мысли о России неотступно крутились в голове Вейнтрауба с того момента, когда он услышал от Джестины о Ковчеге Завета. Пугало даже не то, что древняя реликвия в самом деле существует и снова обретена. Причем здесь Россия. Вот что не давало покоя». Президент Интерпола не догадывалась, сколько знает о ковчеге старый миллиардер. Отец Вейнтрауба религиозным не был, но и не возражал, когда матушка-домохозяйка водила маленького хельмута в кирху. Семья стоит на традициях, и знаменитое немецкое правило «трех К» — «киндер», «кихи», «кирхи» — представлялось Вейнтраубу-старшему одним из таких устоев. Интерес к ковчегу не как святыни или как не только святыни хельмут тоже унаследовал от отца. Детское воображение будоражил таинственный золотой сундук, не похожий ни на что в мире, который то гудел, то переносился с места на место или указывал путь, куда его надо нести. То помогал выиграть битву или позволял врагам захватить себя, а потом заставлял униженно вернуть владельцам. Став постарше, Хельмот Вейнтрауп с интересом слушал приятели отца, ученых, которые бестрепета соединяли оккультное с рациональным и анализировали ковчег завета как устройство, имевшее строгую конструкцию и предназначенное для выполнения конкретных функций. Неспроста ведь израильские кочевники веками таскали его с собой и чуть не целую книгу Торы посвятили описанию того, что можно и нужно делать с ковчегом, а чего нельзя. В 70-х годах, когда Израиль выставил в нескольких войнах, разгромил нападавших арабов, обрел нынешние границы и заключил мир с самым сильным своим врагом — Египтом, на Ближнем Востоке стала устраиваться нормальная жизнь. И тут же в землю обетованную потянулись всевозможные искатели древних тайн, от профессиональных историков и археологов до авантюристов и мошенников любых мастей. А самый древний и самый важный тайный тех краев всегда был и по-прежнему оставался Ковчег Завета. Через два-три года Винтрауб услышал первое сообщение о том, что золотой сундук со скрижалями найден. Потом еще и еще. Винтраубу показывали секретные старинные карты и смазанные фотографии отысканного артефакта. Его умоляли помочь с разрешением на раскопки. Ему предлагали финансировать научные экспедиции и уговаривали просто дать денег черным копателям под обещание доставить ковчег хоть на дом. Ко всему этому старик относился спокойно. Даже расставался с какими-то деньгами, чтобы его неофициально держали в курсе дела. Потому что был уверен, ковчега завета не существует того самого, настоящего сундука, а не имитации, более или менее древней. Вейнтрауб достаточно подробно изучил пророчества, с которыми разные религии связывали новое обретение святыни. Вывод просился один. Это невозможно так же, как невозможно появление третьего храма в Иерусалиме. Мудрый Соломон построил первый храм, его сожгли солдаты Вавилона. На том же месте возвели второй храм, который разрушили римляне. С тех пор евреи ждут появления третьего храма. Снова с ковчегом завета в самом сердце, в святая святых. Но мусульмане построили свои мечети на месте еврейского храма. Если понимать пророчество буквально, перед тем, как восстанавливать храм, мечети придется снести. А это невозможно. Тем более обретение ковчега должно свидетельствовать о грядущем конце нынешнего мира и начале эры благоденствия. Это знак скорого пришествия Мессии. Иудеи называют его Машаах, последователи Иисуса по-гречески — Христос, мусульмане по-арабски — магди. В разных религиях пришествие окружено разными условиями, но суть одна — И рассудок отказывался ее воспринимать. Так же, как Винтралп не мог поверить в то, что ковчег Завета оказался в России. До сих пор святыню связывали с Израилем и и Эфиопией. Причем тут Россия? Услышанная жестины выглядела так дико и несуразно, что парадоксальным образом походила на правду. Вейнтрауп не собирался обсуждать новость ни с кем, и даже российскому иерафанту сказал далеко не все. Однако Ева сейчас была очень нужна, ведь так удобно, что она уже в Петербурге. Но оставила связаться с русскими, и снова от нее ни слуху, ни духу. Вейнтрауп еще долго лежал в темноте без сна, по-разному складывая в голове перспективы, которая открывала ему знания о ковчеге и прикидывал возможные причины переезда реликвии на другой континент.